Пляшущая змея. О, ленивая и дорогая! Я в красу вашей плоти влюблен, Когда звездочку напоминая, Ваша кожа меняет свой тон. Ароматом наполнена пьяным Глубина шевелюры кудрей, Море запахом непостоянным, Где волы то темней, то синей. Как корабль ранним утром играет, Когда ветер рассветный дохнет, Так душа якоря обрывает, Грезя мчит далеко в небосвод. И в очах твоих нету печали, Нет ни горечи, ни теплоты. Две холодных игрушки смешали, Где железо и злато слиты. Ритм походки у вас наблюдаю, Что беспомощно так и мила, И немедля змею вспоминаю, Что танцует на грани жезла. Вы качнули под тяжестью лени головою, в ней детскость видна. В том движении, вялость движений, мне видна молодого слона. Вот ваш стан наклоняется длинный, как послушный корабль средь морей, что плывет и коснется пучины, наклоненную реей своей. Как ручей, что растет набухая от расплавившихся ледников, Так вздымается влага, играя На устах ваших между зубов. Хмель богемский, он будет мной выпит, Как победно и горько питье, Словно жидкое небо, что сыпет Блеск созвездия в сердце мое.